Пятая глава. Дожидаться, когда родители лягут спать, пришлось долго. Сначала они ужинали, потом вместе смотрели какой-то фильм, а потом вообще заговорили о тренировках и походе в спортзал. Заскучав, Игорь и Артем, отсиживались в спальне. Букет был найден и ждал своего часа в стакане с водой. Наконец, в доме стало тихо. «Держи», — Артем сунул букет Игорю. Несколько чахлых веточек разноцветные герани печально качнулись. «Перевяжешь и передашь мне, я поставлю рядом с маминой кроватью». «Эй, почему я должен к нему идти?» — зашипел Игорь. «Потому что это твой отец, это логично. Что я скажу, если он вдруг проснется и увидит меня?» что я скажу?» «Что кошмар приснился», — ехидно сказал Артем. Игорь закатил глаза. Безшумно ступая, он прокрался к двери и, замирая от каждого шороха, осторожно открыл ее. Ужом скользнул внутрь и на носочках подобрался к прикроватной тумбочке, на которой всегда лежал тонкий кожаный браслет. От цветов, собранных Артемом, исходил сильный запах, щекочущий нос. Глубоко вздохнув, Игорь не выдержал и тихо чихнул. Ком, завернутый в одеяло, зашевелился и резко сел. Светлые длинные волосы явно не принадлежали отцу. Игорь попятился, выронил букет и вылетел из спальни до того, как Лика громко крикнула. «Кто здесь?» «Они что, уже спят вместе?» — промелькнула в голове, когда Игорь влетел в спальню. «Что случилось?» — послышался голос отца из другой комнаты. Переглянувшись, парни высунулись из комнаты и обалдело уставились на хромающего Руслана. «У меня в комнате кто-то!» Лика уже включила свет и теперь с удивлением рассматривала рассыпанные по полу цветы. Руслан тоже уставился на них с нечитаемым выражением лица. «Ты что, завел тайную поклонницу? Почему мне не сказал?» «Никого я не завел», — смутился он. «Ну, эти цветы явно предназначались тебе», — улыбнулась Лика. «Давай рассказывай, кто она». «Нет никого, я же сказал». «Хотя бы со мной мог поделиться. Я думала, мы друзья». «Лик, если у меня кто-то появится, ты узнаешь первый, правда». Руслан не мог понять, почему ее предположения так его разозлили. Но почему-то не хотелось, чтобы она считала, что он с кем-то тайно встречается. Не хотелось, и все тут». Он смотрел на нее, растрёпанную, лямка шелкового топа для сна сползла с плеча, так и тянет вернуть на место или окончательно снять. И не мог отвести глаз. Только сейчас дошло, а не в спальне посреди ночи полуголой. Зачем-то, подтянув пояс пижам и штанов, Руслан потер шею, взъерошив волосы и неловко хмыкнул. «Поздно уже. Спи. А цветы не заберешь? «Считай, это подарок от меня». Если так, — Лика задумчиво улыбнулась, стрельнула взглядом, — то спасибо. Крышу починили на совесть. Не отличить, где старая черепица, а где новая. Руслан сидел на стремянке в зимнем саду и лениво следил за ликой, поливающей цветы. Вечер, звук льющейся воды, запах влажной земли, Все это так умиротворяло, что не хотелось даже лишний раз шевелиться. Просто впитывать в себя детали и наслаждаться каждым мгновением. Руслан задумчиво уставился в розовеющее небо, по которому медленно плыло маленькое, едва заметное облако, представляя, как красиво оно будет смотреться на холсте. Почему нельзя сидеть так вечно, слушая далекий стук поезда, не думая о делах, не... Холодные души катил из головы до ног, вода моментально пропитала майку. Твою мать, Лика! Руслан отряхнулся и недовольно посмотрел на улыбающуюся Лику. Она помахала в ответ шлангом и вновь направила на него. Только попробуй пригрозил с высоты. Ты выглядишь слишком довольным жизнью. Захотелось вернуть на землю. Это жестоко! Он отряхнул руки, по которым до сих пор стекала вода. «Ты хотел сказать весело, но перепутал буквы», — хмыкнула Лика и без предупреждения вновь залила водой, целясь прямо в лицо. Фыркая, Руслан спустился и резко оглянулся в поисках Лейки. На глаза попался второй шланг у дальней стены, и вскоре на Лику обрушился фонтан воды. «Стой!» — завизжала она, отбиваясь. «Да стой же, так нечестно! Зато весело!» — ухмыльнулся Руслан. Лика недобро посмотрела на него и вдруг резко подняла руку и направила струю воды в голову. Он увернулся, пригнулся и стремительно перетек к ней. Рывок и шланг оказался в его руках. Мгновение Илика побежала, взвизгивая каждый раз, когда Руслан доставал ее. Привлеченные криками, в сад вошли Игорь и Артем. От потрясения они не могли вымолвить ни слова, просто молча наблюдали, как родители носятся по саду и скачут, по неизвестно откуда взявшимся лужам. Артем пытался представить, сколько потом придется убирать. Сдаешься? крикнул Руслан, загнав ее в угол. Не дождешься, Лика смахнула прилипшую колбу чёлку и выпрямилась. Думаешь меня обмануть? Он тонко улыбнулся. Считаешь, я настолько предсказуема? Высокомерно процедила Лика и потрясла руками, расслабляя пальцы. Не дав ей опомниться, Руслан направил шланг в лицо и включил воду. Выключил почти сразу, Лика зафыркала, отплевываясь. Руслан крепко держал ее запястье, не давая выбраться. Тихо хмыкнул, волосы полностью закрыли лицо, Лика раздраженно шипела, но не могла их убрать. «Сдаёшься?» Победоносно спросил он. «Да чтоб тебя!» — проворчала Лика. «Да, сдаюсь!» Он тут же выпустил руки, Лика убрала волосы с лица и недовольно посмотрела на него. «Чертов гений!» — беззлобно пробормотала она. «Когда-нибудь я застану тебя врасплох и выиграю!» «Мечтай больше!» Лика попыталась отряхнуть юбку, поняла, что это бесполезно, и, гордо мотнув хвостом, прошла мимо. Его кончик хлестанул Руслана по лицу, заметив это, Лика хихикнула. «Зато было весело. Признай, что было весело». «Очень», — саркастично бросил Руслан, оглядывая себя. «Ладно, пойдем переодеваться. Я не хочу простыть». «Зануда!» — Лика показала ему язык и пошла в дом. «Ходячая катастрофа!» — вздохнул он. Пройдя мимо так и не произнесших ни слова детей, Они разулись и разошлись по комнатам, оставляя на полу мокрые следы. «Ты тоже это видел?» — с трудом ворочая языком проговорил Игорь. «Ага», — Артём посмотрел на две пары следов. «Они лишились рассудка». «Дурак!» — хмыкнул Игорь. «Им понравилось!»